Глава 32. Одинокий замок. Джонатан сидел на краю кровати и гладил спящую Ольгу по голове. «Вот они говорят, что истинной пары не бывает, что невозможно влюбиться с первого взгляда, что это давно забытые легенды, а я, как увидел твоего дракона, эту красивую зелёную девочку, как только почувствовал нежный цветочный аромат, так всё, пропал». «Каждую минуту, каждую секунду думаю только о тебе, о твоих пухлых губах и нежном взгляде. Только закрою глаза, и ты снова передо мной». Джон наклонился и поцеловал руку девушки. «Николас, этот напыщенный урдюк, сказал, что у меня нет шансов стать твоим мужем. Только вот ты сейчас со мной, а он погибает в небе от острых клыков. А если и выживет, то никогда тебя не найдет». Мы проведём с тобой долгие счастливые годы, живя вместе. Ты меня полюбишь так же, как и я тебя. У нас будут красивые дети. Очень скоро я покажу тебе, какой замок мне достался от матери». Джон посмотрел на Ольгу, поправил её волосы и продолжил. «Об этом доме никто, кроме меня, не знает. Он стоит на скалистом обрыве, недалеко от родового гнезда. Конечно, его можно увидеть со стороны моря» но сюда не заглядывают корабли. А с обратной стороны от любопытных глаз здания скрывают густые кроны деревьев и магический полог. Матушка расстаралась, не пожалела денег, потратилась на защиту. Когда мне было 10 лет, она показала мне это место и строго-настрого запретила рассказывать кому-либо о нём, чтобы я мог в любой момент укрыться тут, в безопасности. И пусть отец говорит, что мама никого не любила, была жестока и строга, «Но меня она любила. Я это точно знаю». И уже тише повторил. «Точно знаю. Иначе она не оставила бы этот замок мне». Джонатан провёл пальцами по щеке девушки, затронул губы и подбородок, достал из кармана золотое украшение в виде ошейника, усыпанного дорогими каменьями, и надел на шею любимой. «Спи, душа моя, а я пойду приготовлю поесть. Благо консервов хватает». «Да и запасы овощей я пополнял совсем недавно. Отец думает, что я неделями пропадаю на попойках с друзьями-сиборитами. Но это не так. Я улетаю сюда и охочусь в море на редких тварей». Джонатан поправил одеяло и бесшумно вышел из комнаты. Очнувшись, Ольга долго не могла понять, где она находится. Открыв глаза, помотала головой, провела рукой по лицу. «Николас!» позвала хриплым голосом и повернула голову вправо. Она находилась в богато убранной комнате, лежала на большой кровати, укрытая тёплым одеялом. Первой мыслью было, что они прибыли в новый город, и Николас снял номер. «Но тогда где все?» «Ларна», — прошептала девушка непослушным голосом. Попыталась прокашляться, но не получилось. Во рту было сухо, очень хотелось пить. Откинув одеяло, Оля встала и, пошатывающейся походкой, подошла к огромному зеркалу. Одной рукой схватилась за край деревянной рамы и вгляделась в отражение. Оно не порадовало хозяйку благоухающим видом. Уставшее лицо, спутанные волосы, чёрное глухое платье с длинными рукавами, явно не из её чемодана. «Во что он меня нарядил? Так принято одеваться на ночь в этом мире? Где мой багаж?» Вопросы в голове девушки только множились. Рука потянулась к шее. Ольга увидела золотой ошейник и, удивившись, попыталась снять его, но руки не слушались. Такие украшения ей абсолютно не нравились. «Ну, Николас, стоит купить для тебя несколько журналов на тему моды!» Осмотревшись, драконица наконец нашла дверь в ванную комнату. Проскользнув туда, открыла кран с холодной водой и, наклонив голову, стала жадно пить. Умывшись и посетив туалет, пришедшая в себя девушка решила отправиться на поиски мужа. Подойдя к тяжёлой дубовой двери, она протянула руку, чтобы открыть её, но не успела. Дверь распахнулась, и внутрь вкатилась тележка, уставленная яствами. «Джонатан? Но откуда ты? Как я тут оказалась? И где мой муж? Последнее, что я помню, как зайцы превратились в костяных монстров, «Ой, нет, наоборот. Я себя ещё неважно чувствую». «Ты зачем встала? Я сейчас всё объясню». Джонатан закрыл за собой дверь. «Я привёз ужин. Покушай и ложись отдыхать. Тебе нужно набираться сил. У тебя магическое истощение». «Я не хочу есть. Объяснись». «Госпожа Ольга». Джонатан, упав на колени, схватил девушку за руки. «Я люблю тебя и уверен, что ты моя истинная пара». А в этом случае ты тоже должна почувствовать ко мне любовь, влечение, страсть. Если еще не почувствовала, то это произойдет очень скоро. Мы с тобой будем жить в этом прекрасном замке, стоящем на скале. Ты даже не представляешь, какой опасности я себя подвергал, выкрадывая тебя, душа моя, у Николаса из-под носа, пока он воевал с разбойниками». Сказать, что Ольга удивилась, это значит ничего не сказать. Она впала в эмоциональный шок. Мозг отказывался верить, что всё это происходит на самом деле. «Что с ним? Он жив? Скажи, что жив!» Девушка нервно сжала кулаки. оно ну, быстро возвращай меня туда, откуда украл, воздыхатель недоделанный! Ты в своём уме? Я тебя вижу третий раз в жизни! Какая любовь! Я тебя никогда не любила и любить не собираюсь! Ты мне никогда не нравился! Одно только твоё присутствие вызывает в моём теле дрожь! брр Расстроенная девушка не контролировала свою речь и даже не заметила, что своим грубым отказом задело чувство молодого человека. Тот вскочил на ноги и закричал. «Ты сейчас просто не понимаешь, что говоришь. Это не ты мне отказываешь, а твой страх, что придёт муж и накажет за побег». «Что ты несёшь, Джонатан?» «Оленька, ты не бойся. Этот замок защищён магически. Я тебе покажу наше владение но чуть позже, когда поешь». Оля пристально посмотрела на Джона, и, заметив лихорадочный блеск в его глазах, спросила. «Ты меня зачем переодел и надел такое странное украшение? Что это за дикий ошейник? Я его снять не смогла. Помоги, расстегни, пожалуйста, застежку». Джонатан, чуть успокоившись, произнес. «Тебе это платье идет больше, чем те обтягивающие брюки, что ты носила. Так одевалась моя мама. Это ее платье. А ошейник не сниму, пока ты не выйдешь за меня замуж» он блокирует твоего дракона». «Замуж?» Девушка медленно села на край кровати. «И да. Скорее всего, твоего мужа нет в живых. Уж очень много драконов было на него одного. Не уверен, что он вышел победителем из того боя. Готовься к свадьбе и первой брачной ночи. Я сам проведу обряд бракосочетания. Не любит она меня. Полюбишь. Ещё как полюбишь». Девушка вскочила, Схватила с тележки первую попавшуюся тарелку с едой и с силой запустила в закрывшуюся дверь. «Полюблю! Ох, как полюблю! Сейчас только найду, что потяжелее, и я вся твоя. Ещё посмотрим, кто кого этой ночью будет любить». Ольга пыталась найти хоть что-то, чем можно было бы перерезать ошейник, чтобы позвать зелёного дракона. «Ларна! Ларночка, ты где?» За спиной девушки раздался скрип, заставивший подпрыгнуть.